Глава двадцать 23. Точки пересечения Успев помиловаться и даже подремать на разбросанных по полу подушках, мы вдруг поняли, что неплохо было бы снова перекусить. В холодильнике я нашла упаковку куриных голеней и отличный свежий бекон. Также в боковой стенке ожидала участи пары вымытых морковок и огромная сочная луковица. На подоконнике в миске томили желтые и красные перцы. Тетя Света через дядю Сашу передала со своих грядок будущей мамочке витамины. «Будем стряпать курицу в халате», — радостно воскликнула я. «Да хоть в скафандре, лишь бы тебе понравилось», — весело ответил Мирон. «А тебе?» «Я почти всеядный». Пока колдовала над противеньем, поручила Мирону картошку нарезать на четвертинки и посыпать приправами. Морщась от лук рассуждала. «У меня такое чувство, что мы сто лет вместе готовим еду. Смотри, как хорошо получается». «Так я на все руки мастер, разве не знала?» Вот, мне повезло. Перчиком еще посыпь гуще, а суставы обернем фольгой. Я видела, как делали в кулинарном шоу. Ой, подожди, вспомнила. У меня в камере припрятана коробочка с замороженной зеленью: петрушка, укроп, кинза. Хозяйственная у меня жёнушка. Так оставайся на совсем. Мирон задумчиво посопел, потом притянул к себе и распахнув мой халатик, поцеловал гораздо ниже ключиц справа и слева. Дашенька, потерпи, пока придёт с наездами. Ага, а вдруг не получится, генератор сломается, или другая помеха. Ты там, а я здесь. А что я маленькому скажу? Папка опять партизанит по кустам в параллельном мире? Дашь, ты же у меня учила. Любовь находит дорожку там, где даже волки боятся охотиться. Не хоть не мастер красивых слов, но здесь согласен абсолютно. А с атаманством покончено, полномочия сдал Антипу. Пусть расхлебывает сам, отойду в тенек. Так и поверила, что уступил. Мирон усмехнулся. «Нет, просто стал больше слушать других и чаще задумываться, для кого стараюсь. Может, он типа лучше получится руководить. Через сестру уже наладил связь с Центром. Скоро к нам нагрянет делегация из Москвы. Сама плеваю с министрами. Если найдем компромисс, народ обратно потянется. Я больше препятствовать не хочу, но воевался». Все-таки Ульяна умная и волевая женщина. Я думала, Демиду голову оторвет, ведь собиралась жестоко мстить, а теперь ты говоришь, что они вместе перебрались за Урал и попали в столицу. Получается, Ульяна засланный казачок вашу политику проводит. Мирон усмехнулся. После ее волчьего укуса Демид неделю валялся у нас в лазарете. Под замком на привязи, разумеется. Ульяна навещала, кормила, ухаживала. Долгие беседы вела. Дрессировка прошла успешно, насколько я знаю. «Издевалась?» «Причин достаточно. Демид, за тебя подсунул Антипу бракованные переходники. Те взорвались прямо в машине. Хорошо Антип в тот момент рылся на складе. Говорит, Марине подарок искал». «Значит, не пострадал. А как объяснил нашу с ним поездку в подвал?» «Плохо объяснил. Долго и мутно. Зато быстро покаялся». процедил Мирон. «Мне было страшно, что больше тебя не увижу. Но, представляешь, в глубине души знала, что наша сказка со счастливым концом». Голос дрожал, когда вкратце рассказала о своих последних приключениях в темене. Мирон внимательно слушал, глядел в потолок, только скулы напряглись на загорелом лице. Я не выдержала и зашептала сердито. И как тебе с ними дальше работать? Каждый гнёт свою линию. Каждый на своём пятачке хозяин. Кто в лес, кто по дрова. Один Тимоха надёжный, кажется. Привет ему передавай. Других не успела узнать. Женщин в расчёт не беру. У них свои заботы, и надо детей беречь. Даш, меня ведь вожаком не назначили. Я сам взялся за лямку. Не мог спокойно смотреть, как народ мечется после катастрофы. Хотел честно служить правому делу. А после встречи с тобой появилось много новых мыслишек. Например, идея о параллельных мирах. Прошлое и будущее одновременно существуют. Может, есть разные варианты развития событий. И на твой город метеорит не свалится. Здесь все будет по-другому. Надеюсь. А вообще сложно поверить в женщину-президента. Ей сейчас должно быть примерно лет 20. Ты помнишь, какую партию она представляла? Людмила Полевая пришла к власти на волне беспорядков. Тогда уже Сибирику закрыли. Я полгода привыкал жить на два облика. «Идрис сказал, что нельзя было меня иначе спасти. Слишком пострадал от огня. Волки выносливые. На мне даже шрамов не осталось. Будто заново родился». «Идрис шаман?» Уточнила я. Демин говорил, что какой-то местный чудак мешал их раскопкам, бугал дикими зверями. А правда, что здесь есть захоронение потомков Чингиза? И его тревожить нельзя, то быть беде. Я на досуге поискала информацию в интернете. Оказывается, хан Кучум имел казахские и узбекские корни, а не просто сибирский татарин. Мирон изобразил ленивое удивление, а потом демонстративно зевнул. «В каждом из нас столько корней перемешано, что сходу и не разберешь. Мои предки, например, жили на оке. Потом перебрались в Сибирь, как вольные хлебопашцы, нажили достаток, прапрадед лобаз держал. Потом новые ветра разметали семью по стране. А как Платон поживает? Робко спросила я. Точестве его знаешь? Не помню, вроде не называл. Да что ему сделается? Платон шустрый, удачливый, и главное чувство юмора не теряет в самый скверный день. Наш человек. Известие о своем отцовстве Мирон воспринял очень спокойно внешне, но ну, я порой замечала на себе его пристальный взгляд, будь то удивленный и очень довольный одновременно. А уж какие ласковые слова мне были сказаны на ушко в ту ночь, сразу забылись мрачные недели одиночества в разлуке. Также я была рада, что в тот другой мир может вернуться размеренная жизнь с открытыми границами и большими возможностями. Мирон обязательно найдет свое место в обновленной темени, если, конечно, не захочет перебраться сюда. Пикап уже перетащила, даже на мира правдоподобные. С документами на установление личности Мирона Коинова тоже полный порядок. Ну, деньги от него мне было неловко брать, получается мы вливаем в современную экономику непредусмотренные финансы. Мирона здорово забавляла моя щепетильность. Эх ты, бухгалтер. Считай, вернулись из офшоров на родину пара десятков миллионов рублей. Здесь они большой погоды не сделают, капля в море. Я, конечно, и больше могу достать. В нашем мире такие бумажки давно обесценились. Сестра у тебя чем занимается? У Юлиного мужа строительная фирма. Они и так избавились от годовых налогов через мои пожертвования. Я же через их фирму деньги в благотворительные фонды переводила. С частного лица бы запросили декларацию о доходах. Юля мне подсказала наилучшую схему. Ворчала правда, будто я бросалась честно заработанными деньгами, а мне даже стыдно к ним прикасаться. Хотелось скорее потратить. Денег нельзя бояться и стыдиться, Даш. Это средства реализации множества хороших идей. так продолжайте делать здесь что-нибудь полезное. Территорию облагоустраивайте, скверы, детские площадки, санатории для беспризорных стариков. Масштабные планы, дух захватывает этот перспектив. Так и хочется собрать свою команду волонтеров. Набросай толковый проект, и люди подтянутся. Давай вместе. Смотря в каком, я-то мечтаю со временем тебя к себе притащить, а сюда только в гости наведываться. Мирон сдержанно намекнул, что по обещаниям полевой в темении ему светит должность начальника МЧС. А почему сразу не поделился новостью? «Вилами по воде писано. С моим посложным списком разве в чиновники возьмут?» «Вот как раз такие отчаянные там и нужны. Не переживай, дорогой, кого только на государственной службе нет. Один вопрос не дает покоя. Сомнения до сих пор мучают». «Выкладывай, будем разбираться», – кивнул Мирон. Объясни свою версию того, как Ульяна стала волчицей. Про тебя с ребятами понятно. Сибирский шаман, мужская солидарность, стая сплотилась вокруг вожака, опять же аномальная зона подсуетилась. Но почему Ульяна единственная девушка образень среди вас? Марина тесно дружит с Антипом, но не умеет бегать на четырех лапах. Не хочет, вот и не умеет. Задумчиво ответил Мирон. У нее хватало заморочек и в человеческом облике. А Ульяна с детства мечтала встать наравне с мужчиной. и Демиду доказывало, что ничуть не слабее. Но вот и пришлось отрастить клыки. Демид устал от нее, надоела вечная гонка за лидерство. «Тогда она переключилась на тебя?» «Я сразу дал понять, что не играю в такие игры, а насчет зверя. Когда я болел, Идрис рассказывал, что у каждого человека есть тотем. Ястреб, ворона, медведь, заяц, кабан. Символ твоей натуры, понимаешь? Мне ближе всех оказался волк, но создавать пару с дикой волчицей я не собирался». Это словами не передать, дашь. Можно сколько угодно вместе по кустам зажигать и все не валяться, а потом встряхнуться и забыть. А когда встречаешь свое, родное, я про тебя говорю, про нас с тобой. Чего опять губы надуло, сладкие? Подожди, знать бы, что у меня за тотем. Вдруг косуля или зайчиха. Вот ты бегаешь за мной, голодный волчище. Да какая разница, какой тотем? Я ведь уже догнал и уже не отстану. Смеялся Мирон. «А если Ульяне удобно быть волчицей, бог с ней, пусть ищет свои лазейки, насколько Демида хватит, пока рана заживала, слушался верным псом. А там опять сорвется с цепи. Неуемная личность, я же гораздо лучше, правда, Дашь?» «Сокровище мое лохматое», — подтвердила я. «Ваше сокровище». Мирон погладил мой едва выступающий живот и вздохнул. «Неделю справитесь без меня». «Постараемся». Проводив Мирона обратно в Темень, я посетила женскую консультацию и, довольная результатом анализов, решила прогуляться по знакомому парку. Стоял теплый солнечный день запоздавшего бабьего лета. На площадке возле полуразрушенного фонтана собралась небольшая толпа. в центре которой невысокая худенькая девушка в расстегнутом пальто агитировала поддержать на грядущих выборах свою партию. Я подошла ближе и прислушалась. Каждый политический сезон одни и те же громкие обещания, но в хрипловатом голосе активистки слышались искренние нотки, а еще она была крепко простужена и часто шмыгла носом. а потом и вовсе закашлялась. Стихийное выступление завершилось, толпа начала редеть, спутник агитаторши принялся разбирать скромную трибуну из фанеры. Я поправила на лице медицинскую маску и достала из сумки термос с ромашковым чаем. Хотите пару глоточков? Сразу станет легче дышать. Спасибо. Отрывисто произнесла девушка и, отвернувшись, деликатно высморкалась бумажную салфетку. Сегодня должна была моя кураторша выступать, но попросили заменить, срочно вызвали в администрацию. Бурханова лучше бы ответил на вопросы, но я старалась изо всех сил, хотя микрофон подводил. Простите, а какую партию вы представляете? Мы верим в Россию. Длинное название, да? Я предлагала изменить на будущее России. Сколько можно топтаться на месте? Верить и ждать, пора брать все свои руки, конечно, демократичным путем. Но как можно решительнее. Или... Ох, спасибо за чай, сразу стало лучше. «Выздоравливайте», – вежливо пожелала я и уже хотела попрощаться, как девушка протянула визитку. На белом картоне было напечатано имя, адрес сайта и номер телефона – Людмила Полевая. Я несколько раз перечитала знакомое имя и перевела взгляд на активистку. Определенно было некоторое сходство с портретом в заброшенной темени. Высокий лоб с тонкими морщинками от множества забот и чуть сдернутый носик, тонкие губы поджаты. «Вы студентка?» – уточнила я. Да, летом заканчиваю медицинский университет, у меня амбициозные планы, хочу открыть собственную клинику детской хирургии, а еще центр психологической реабилитации для трудных подростков. Вам нужен спонсор «Душой болеющий за земляков»? Людмила поправила на плече сумку с листовками, плотнее замотала шарфик на тонкой шее. Буду стучаться к депутатам, писать обращения, есть нужные знакомства, но еще столько предстоит сделать. Мы молодые, мы пробьемся. Вот наша программа. Почитайте на досуге. Вообще, пойдемте к нам. Мы только в начале большого пути. Будем благодарны за любую помощь и интересную идею. Спасибо за приглашение. У вас все получится, Людмила. Я не просто верю, я знаю. Вас ждет грандиозное будущее. Считайте, что у меня пророческий дар. Вот, спасибо. Так я не прощаюсь. Еще Увидимся. Она расцвела застенчивой улыбкой, словно ребенок в ответ на похвалу. Обязательно. Домой из сквера я шла в приподнятом настроении. Казалось, могу весомо влиять на некоторые события впереди или хотя бы встречать перемены с открытыми глазами. Вот уже с будущей президентшей удалось познакомиться. Осталось вступить в ряды ее команды и следить за карьерой, поддерживать на крутых виражах, если задачи и цели будут общими». В этом или другом мире. Конечно, надо советоваться с Мироном. Хочется обсуждать с ним каждый день, каждую встречу, каждое событие. Вместе готовить еду. Вместе смотреть телевизор. Гулять по любимому скверу. И загадывать самое светлое будущее нашим детям. А потом смотреть, как сбываются самые волнующие мечты. Конец.